Глава двенадцатая «У вас пять минут», — сказал Сакс. Мне даже не верилось, что он согласился. «Идите за мной. Нам нужно людное место. Только не здесь». Он кивнул. Не дав ему времени передумать, я вывел его из здания суда. Мы пересекли Constitution авеню, дошли до деревьев в самом конце National Mall, и остановились напротив фонтанов перед Капитолием. Примечание. National Молл — Комплекс разнообразных памятников и музеев в историческом центре Вашингтона. Все пространство National Mall разделено на зоны, в которых располагаются памятники. Конец примечания. «Говорите», — велел Сакс. «Мне предстояло уговорить этого человека» участвовать в тайном замысле, о котором я почти ничего не знал. Чтобы его переубедить, я должен проникнуть в его мысли, разобраться в мотивах. Брат рассказал мне то, что узнал, общие сведения. Сакс был типичным столичным трудоголиком, который настолько искренне зациклился на идее спасения мира, что потерял жену. Я прочел немало его выступлений и экспертных докладов, очень сухих и техничных, но все они были тем, что считалось в его кругу вынесением ссора из избы. Аргументы за повышение требований к капитализации банков, ограничение выпуска вторичных ценных бумаг и проп-трейдинга. Примечание. Пробтрейдинг – принцип работы финансовой компании, когда основную часть ее деятельности составляет торговля акциями, валютами, товарными фьючерсами, облигациями и производными на эти активы на финансовых рынках по всему миру с помощью собственных средств компании. Конец примечания. Джек дополнил картину. После развода, когда Саксу остро понадобились деньги на алименты и поддержку детей, ни один из банков не захотел брать его на работу. Он сжег мосты в погоне за справедливостью. Две вертушку для него заклинило. Сакс играл роль скромного бюрократа, но ему было невыносимо жить в полуподвальной квартире с соседом. Он думал, что, оперируя миллионами казначейских векселей, может успешно вложиться и сам, но не сумел. И после этого стал легкой добычей для Линча. «Из чего мне взбрело в голову, будто я смогу его переубедить?» Мужик приехал в Вашингтон, чтобы вести приличную жизнь и приносить какую-то пользу с виду уважаемым людям, а оказался втянутым в преступление, суть которого едва понимал, и теперь был до смерти напуган. Я мог лишь посочувствовать. У людей, от которых вы убегаете, повсюду есть осведомители. Я узнал это от брата, и теперь в моих интересах было в это поверить. Если вы заговорите, они про это узнают и доберутся до вас. «Меня защитят прокуроры. В деле о финансовых преступлениях? Думаете, у них есть на это ресурсы? Они не из пяти богатейших семей страны. Вы регулируете деятельность банков и знаете, как совершаются эти беловоротничковые махинации. Лет через шесть кто-то из тех, кто стоит за всем этим» может быть оштрафован на сумму, равную паре процентов от неправедной прибыли. Они подпишут соглашение об отсрочке судебного преследования и дело положат под сукно. Вы собираетесь прятаться все это время? Откуда вам это известно? Я такой же въедливый и зануда, как и вы. А мой брат другое дело. Он был вовлечен в эту схему, участвовал в ней. Он пришел ко мне за помощью. Пробовал обращаться в полицию, но те, на кого он работал, про это узнали. И теперь собираются его убить, если... «Если я не сделаю то, что им нужно». Я кивнул. «Вам они тоже угрожали?» – спросил я. Он не ответил, уставившись на далекий мемориал Линкольна. «Вы приехали в Вашингтон, чтобы сделать доброе дело», – продолжил я. «Понимаю». «Это же привело сюда и меня. И вы работали, забыв о сне, пытаясь остановить это ежедневное взяточничество. И чего вы добились?» Он опустил взгляд. «Они вас перемололи. Вы искали справедливости, а кончилось тем, что потеряли все, ради чего работали». «Что вы об этом знаете?» «У меня своя история. Сейчас она не важна». Я знаю, что такое расплачиваться за свои принципы, когда тебя загоняют в угол. Если все эти хеджевые фонды торгуют на основе сетей, экспертов и инсайдерской информации, то какое значение имеет еще один слитый намек? Какая разница? Почему вы один должны страдать, когда все обогащаются на этой игре? Просто пошлите им информацию. Две секунды и все ваши проблемы уйдут в прошлое. Не будет ни долгих и мерзких допросов, ни жюри присяжных, ни телекамер, ни черной метки в вашем личном деле, после которой все, с кем вы познакомитесь до конца жизни, будут знать, к чему вас принудили. Я сам испугался той легкости, с какой произнес эти мрачные обещания. Я не только убеждал Сакса продать душу, я пытался убедить себя, «Можно подумать, что вас волнует моя судьба». «Волнует. Мой брат всю жизнь доставлял мне только неприятности и проблемы. Но вы человек порядочный, и то, что с вами произошло, ужасно. Просто передайте им эту информацию. Отследить это будет невозможно, и тогда они вернут вам прежнюю жизнь, в которой никогда не было ничего подобного». Он глубоко вдохнул и посмотрел в сторону пруда. Холодный ветер подымал на воде искрящуюся на солнце рябь. Меня больше интересовало, что за манипуляцию он проделывает рукой в правом кармане. Если бы я не видел, как его пропустили через металлоискатель в здании суда, то мог бы заподозрить, что у него там оружие. «Ладно», — сказал он, — «куда мы пойдем?» Я выдал достойную речь, хотя, возможно, слишком знакомую и преждевременную. Быть может, я справился и действительно переубедил Сакса. Но льстить себе опасно, особенно когда разговариваешь с человеком, который только что искал встречи с генеральным прокурором. И еще я никогда не думал, что мне когда-нибудь всерьез придется кого-то спрашивать, нет ли на нем скрытых микрофонов но сегодня многое происходило впервые. Я сам не знал, что делать дальше. Он заметил мои колебания и оценил их. «Вас используют в темную», — произнес он. «Вы хотя бы знаете цель и ради каких ставок они играют?» Он рассмеялся, словно я был величайшим болваном на свете. И мне вспомнился отцовский совет — «Никогда не делай ставок в чужой игре». Я чуть повернулся и увидел в паре сотен футов от нас Крайслер Линча. Из заднего окна торчал серый цилиндр. Инстинкты подсказывали, что мне надо либо упасть, либо броситься на утек. Но тут я понял, что этот предмет не ствол, а направленный микрофон. Линч слышал каждое слово нашего разговора. Сакс проследил за моим взглядом, а когда повернулся, я шагнул к нему и заглянул в карман пиджака, оттопыренный из-за руки. Из кулака торчал кончик цифрового диктофона. На нем светился красный индикатор. Сакс меня записывал и теперь собирался сдать меня прокурором. «Им нужна директива», — сказал он.